ангел велосипедиста ангел-хранитель спас мою жизнь в 1955 году в южном эльмонте штат калифорния когда я еще был 13-летним мальчишкой в тот момент я как раз пересекал роузмит бульвар четырехполосное шоссе забитое быстро движущимися машинами Светофор на этом перекрестке был установлен всего несколько дней назад. Подъехав на своем велосипеде к переходу, я стал ждать, когда загорится зеленый свет. Наконец он загорелся, и я перенес вес своего тела на правую ногу, готовую нажать на педаль. Я уже собирался резко рвануть вперед, но ничего подобного не случилось. Моя нога сорвалась с педали. Не соскользнула, а именно сорвалась. Сразу поддавшись вперед, я чуть не упал, но велосипед не сдвинулся с места. Я вполголоса выругался, но тут краем глаза кое-что заметил. Это был быстро, очень быстро промчавшийся мимо меня автомобиль. Хотя с тех пор прошло уже более сорока лет, но я до сих пор прекрасно помню этот двухцветный форт с темно-зеленой крышей и светло-зеленым корпусом. Его хромированный бампер, красивую металлическую решетку и сверкающие на солнце фары. За рулем сидела женщина с седыми вьющимися волосами. Глаза ее были широко раскрыты, челюсть отвисла от ужаса перед тем, что едва не произошло. Судя по ее виду, она до последнего мгновения не видела ни меня, ни красного сигнала светофора. В то самое мгновение, когда моя нога сорвалась с педали, и я поднял взгляд, чтобы увидеть перед собой этот стремительно мчащийся автомобиль и испуганную женщину за рулем, я уже знал, что мною руководит мой ангел-хранитель. Верный дух, спас меня от неминуемой тяжелой травмы, а может быть и от смерти. Небесный страж в буквальном смысле столкнул мою ногу с педали. Если бы я выехал на мостовую, женщина-водитель не успела бы ни остановиться, ни свернуть. Учитывая положение педали и набранную мною инерцию, моя нога практически никак не могла с нее сорваться. Мой ангел-хранитель в тот день спас мне жизнь. И хотя подобные вещи наверняка случались еще не раз, более опасного момента я все же припомнить не могу. Ричард Бауман, вест Вестковина, Калифорния, май 1996 года. Ангелы в школьной библиотеке. В 1973 году я работала школьным библиотекарем в Майами, штат Флорида. Однажды днем неподалеку вдруг завыла сирена. Я подняла одно из окон и вместе со своей помощницей Дот выглянула со второго этажа на улицу. Там стояла машина скорой помощи, и двое медиков суетились над маленькой скрюченной фигурой, лежавшей на земле неподалеку от школьного автобуса. Вокруг уже столпилась группа зевак. Судя по доносившимся до нас обрывкам разговора, после окончания занятий в начальной школе автобус наехал на Нарсиса, чрезвычайно непослушного второклассника. «Он умер. По-моему, они говорят, что он умер!» Вдруг воскликнула Дот. Расстроившись, я отвернулась от окна. Внезапно все звуки разом стихли, Я как будто очутилась в другом измерении. Охваченная благоговейным ужасом, я огляделась по сторонам. Вся комната была заполнена призрачными существами ростом со взрослого человека, одетыми в мантии из ярко-белого света. Одно-два из этих созданий... стояли за каждым из находившихся в библиотеке двадцати с лишним детей. Интуитивно я поняла, что это ангелы-хранители, присматривающие за мальчиками и девочками, которые находятся на их попечении. В этот момент ко мне приблизились два третьеклассника и что-то спросили. И хотя я ясно видела, как шевелятся их губы, я совершенно ничего не слышала. Находясь в этом прекрасном мистическом пространстве, я хотела остаться в нем навеки.